В три часа пополудни городские улицы, провинциально узкие и по городскому грязноватые, огласились негромким ревом моторов и лязгом гусениц. Ничего нового в этом, откровенно говоря, не было. И до войны стремительно развивающееся государство имело довольно много автомобилей и еще больше танков. Даже в отдалении от столицы и те и другие уже давно не привлекали внимания, а когда началась война... и тому подавно. Ездили все, кому не лень, и постоянно куда-то отчаянно торопились. Вчера же сюда и вовсе приперлась масса людей и техники, изрядно притоптавшей дороги и повалившей кучу заборов. Неудивительно, что появление еще двух по-солдатски кривовато размалеванных белой краской бронетранспортеров не привлекло особого внимания. а Даже часовые на въезде в город лишь проводили их профессионально скучающими взглядами. Довольно шустро продвигаясь и свалив по пути еще несколько заборов, повороты были крутыми, пространство только-только развернуться, а тяжелые полугусеничные машины на скользкой дороге весьма склонны к заносу. Бронетранспортеры немного поплутали, но потом их водители все же смогли определить верное направление. Не в последнюю очередь с помощью попавшихся на пути местных пацанов, у которых один фриц, очевидно, самый продвинутый в языках, на ломаном русском поинтересовался, как ему проехать до штаба. Получив объяснение, газанул так, что мотор глухо взвыл, и спустя какие-то пять минут бронетранспортеры уже остановились аккурат напротив бывшего здания горкома. Неторопливо выбравшийся из головной машины офицер обладал, на взгляд часовых, двумя не вписывающимися в образ, но вполне объяснимыми несоответствиями. Во-первых, он был очень молод для своего чина, а во-вторых, одет не по сезону. Чересчур легко, так что и для осени едва-едва подходит. Зимой же щеголять в кожаной куртке? Бред! С другой стороны, он был летчиком, и те в чинах растут куда быстрее остальных. Так что и помоложе гауптманы встречаются. И они же, особенно те, что молодые да ранние, любят пофарсить, наплевав на целесообразность и даже на устав. Тем более это от острого солдатского взгляда не укрылось. В машине он сидел, закутавшись во что-то теплое, Что именно, правда, часовые не рассмотрели. но и увиденного было достаточно, чтобы понять. Гость весьма любит пофорсить перед всякой там пехотой, но мерзнуть всерьез не собирается. Просто выпендрежник, а не идиот. Оставался еще вопрос, что мог летчик здесь потерять. До ближайшего аэродрома километров сто, не меньше. Но это уже было, что называется, не их собачье дело, а в немецкой армии рядовым... в расклады офицерские лезть вообще не стоило а потому стояли часовые истуканами демонстрируя несгибаемый тевтонский дух и знаменитую немецкую дисциплину ибо перед начальством надо иметь вид лихой и придурковатый это для любой армии справедливо Оглядевшийся и скользнув по солдатам спокойно безразличным как орудийный прицел и столь же тяжелым взглядом летчик небрежно щелкнул пальцами Тотчас же рядом с ним, будто из ниоткуда, материализовались двое унтеров с автоматами на плечах, в качестве наизмятых, слегка запачканных и потрепанных шинелях. Миг, и вот они уже шагают к крыльцу. Причем, если Гауптман держит спину так, словно палку проглотил, то сопровождающие его солдаты идут чуть в развалочку с тем небрежным видом, который отличает повидавших жизнь опытных вояк От вроде бы прошедшего обучения, но поруху еще не нюхавшего молодняка. Или всю жизнь просидевшего в таком вот заштатном гарнизоне увольня. В общем, ни слова не сказав и ни единого лишнего жеста не сделав, эти двое моментально вызвали у часовых острый приступ чувства собственной неполноценности. Оставалось утешаться лишь тем, что германский солдат честно несет службу там, куда его поставили. и, несомненно, приносит максимальную пользу на посту определенным вышестоящим командованием. А оно, как известно любому истинному арийцу, не ошибается. Весь ход мыслей часовых был так четко виден на их лицах, что Хромов, проходя мимо, едва не рассмеялся в голос. Надо признать, что справиться с этим неуместным сейчас желанием ему помог холод. Мороз с одинаковой легкостью проникал и сквозь кожаную куртку, и через толстый вязаный свитер, гарантируя озноб сейчас и намекая на простуду в будущем. Увы, под рукой просто не было зимнего офицерского обмунтирования. А этот набор Хромов таскал с собой еще с прошлого лета. Держа спину прямой, а лицо максимально надменным, он небрежно прошел мимо часовых. А Ильвис и Селиверстов протопали следом. И что характерно, никто их остановить даже и не пытался. — Нет, все же немецкое чинопочитание и святая вера в Орднунг — это здорово, — думал Хромов, шагая по коридору. Здесь, наверное, было тепло, но почувствовать это Сергей пока не успел. Холод, забившийся в самые мелкие уголки одежды, так просто сдавать позиции не торопился. Да вера в неизменность и незыблемость порядка, а еще тот факт, что в караул воткнули солдат местного гарнизона и бытия, кто успел достаточно повоевать, от вредных и опасных для жизни иллюзий избавились давно и наглухо. В коридоре кипела жизнь. По меркам этой глуши кипела, разумеется. Хромову встретилось аж три унтер-офицера, несших какие-то бумажки с таким видом, словно от написанного в них зависела, как минимум, судьба мира. И на лицах их читалась интересная смесь, презрение штабных к неудачникам, и закопов и одновременно опаска, что от фронтовиков за излишний наглый взгляд можно и в морду. Причем, судя по всему, летчика от сопровождающих его унтеров они не отделяли. А вот будь они настоящими немцами, штабные крысюки точно в морды огребли бы, как-то отстраненно подумал Хромов, причем с молчаливого одобрения Гауптмана. которому вряд ли понравилось бы столь выпиющее пренебрежение своей персоной, хотя и так свое получат, разве что пятью минутами позже. Немецкое начальство занимало, как и следовало ожидать, самое лучшее помещение — кабинет первого секретаря горкома. Не по масштабам города помещение, даже с отдельной комнаткой секретаря перед входом. Кстати, занятый Огромный и массивный стол, непонятно как сюда занесенный, плотно оккупировал субтильный лейтенант в таком приталенном кителе, что неясно было, как он ухитряется в нем дышать. Этот лейтенант, поднявшись навстречу визитерам из-за стола, начал что-то лопотать, но Селиверстов, не дав ему закончить речь, ловко будто морковку из грядки выдернул мальчишку, а именно так лейтенант и выглядел на свет божий. коротко врезал кулаком и отправил бесчувственное тело отдыхать минут этак на двадцать. Хромов одобрительно кивнул товарищу и шагнул вперед, решительно толкая последнюю дверь. Ну что сказать, традиции больших кабинетов свято чтимы любыми чиновниками и в любую эпоху. Здесь и сейчас исключений не наблюдалось, помещение было не по чину солидных размеров, правда, обставлено скудновато. явно из-за того, что его прежний хозяин жил не в самой богатой стране. А еще в кабинете находилась куча народу, и этого Хромов не ожидал совершенно. Он-то предполагал, что здесь будет один-два человека, а для его целей большего и не требовалось. Но в кабинете собралось, наверное, все местное высшее командование. Одних полковников две штуки. Ну и те, что с погонами не столь внушительными, массовку создавали. В общем, двенадцать человек, как с куста. Наверное, столь вопиющее нарушение субординации вогнало немцев в ступор. Иначе как объяснить, что воцарившаяся тишина не прервалась, даже когда Хромов быстрым шагом пересек кабинет? Перегруз мозга продлился всего пару секунд, но этого оказалось достаточно. Вот чего меньше всего ожидал тот полковник, что сидел во главе стола для совещаний, что в конец оборзевший гаутман, подойдя, врежет ему слевой. Рукоять Вальтера оказалась очень неплоха в качестве костята, и немец с разбитой переносицей рухнул на пол вместе со стулом. Прежде чем остальные поняли, что происходит, Хрумов ухватил его коллегу по званию за голову и дважды приложил лицом к краю стола. Оттолкнул бесчувственное тело и рявкнул. «Хэнде то ли его немецкий был уже вполне хорош, то ли дружно изготовившиеся к стрельбе солдаты у входа резко повышали лингвистические способности офицеров, но поняли они Хромова моментально. Сидели, задрав руки, и старательно не делая лишних движений. «Легли на пол, лицо вниз, бегом! Руки за спину!» Ильвис старательно переводил, и его понимали. Во всяком случае, отвращение к лежанию мордой на грязном полу просматривалось даже через маску шока. Но в открытую протестовать немцы не рискнули. Достаточно оказалось приложить ближайшего разок по хребту, и процесс живо стронулся с мертвой точки. «Томас, вяжи их!» — приказал Хромов, когда процесс укладки фрицев был успешно завершен. «Томас!» На автопилоте, не отвлекаясь от процесса, отозвался эстонец. Шустро стягивая немцам руки их собственными ремнями. Вы понимаете, чем для вас это кончится? Сказано это было столь внезапно, что все трое едва не подпрыгнули. Мало того, что по-русски, но еще и практически без акцента. То, что для говорившего этот язык не родной, ощущалось скорее в излишней правильности речи. Хромов медленно оглядел пленных. «И кто же здесь такой умный?» По-русски, как оказалось, говорить умел высокий худощавый майор. «Быстро оклемался, ничего не скажешь». Сергей усмехнулся. «С этим повнимательнее. Я с ним побеседовать хочу. Потом». «Вам лучше сдаться». Несмотря на стянутые за спиной руки, немец присутствия духа не терял. «От лица немецкого командования гарантирую...» Не интересует, но за предложение спасибо. Повторять не советую, а то зубы не воробьи. Вылетят, не соберешь. Томас, головой за него отвечаешь. Уж больно интересно, с какого перепугу он такой образованный. И, кстати, Хромов открыл окно и коротко свистнул. Еще до того, как створки закрылись, на площади закипела жизнь. Часовые, только что беспрепятственно впустившие обнаглевших русских в здание. были слегка шокированы, когда из бронетранспортеров разом выпрыгнуло больше десятка человек с немецкими автоматами, но в валенках и ватниках. Что поделать, если для трех участников шоу немецкую форму нашли, да и водителям тоже кое-что перепало, а остальные воевали в своем. Удивление часовых, впрочем, продлилось недолго, их взяли в ножи за какие-то секунды. после чего рванулись внутрь помещения вот и все а теперь встали и на выход мощный пинок подкопчик заставил ближайшего немца вскочить его сосед последовал разумному примеру а вот третий что то залопотал причем так быстро что хромов со своим резанным немецким понять его попросту не успел томас о чем это он томас говорит что такое обращение с пленными противоречит конвенции Мы ее не подписывали. Раз. Он хочет. Он хочет заткнуться. Два. Он протестует. Три. Хромов быстрым, практически неуловимым движением извлек пистолет и прострелил немцу голову. Учитывая, что двойные рамы хорошо гасили звук, а здание уже давно было под контролем разведчиков, опасности поднять тревогу раньше времени не было. Голова разлетелась неаппетитными клочами. забрызгав ближайших немцев кровью и мозгами. Словно крышка на гроб, в кабинете опустилась тишина. «Еще вопросы?» Гер, «Раз!» Немец понятливо заткнулся. Хромов кивнул. «Ну вот, давно бы так. Пакуйте их, парни!» Спустя пять минут фрицев уже запихали в бронетранспортеры. «Первым того, который знал русский». Его Хромов, не выясняя, особенно кто он приказал беречь, как зеницу ока. Впрочем, и полковников тоже. Остальных по ситуации, но эти трое гарантированно представляли интерес. Вот так командование противника нейтрализовано, а это уже половина успеха. Известно, фрицы отличные солдаты, но именно солдаты без командиров, они воюют так себе. Инициатива не самое главное их черта. Плюс здесь и сейчас уничтожили всех до последнего дела производителя, а телефоны привели в состояние непригодности к использованию с помощью винтовочных прикладов. Словом, противник остался без старшего комсостава и нормальной связи, а значит, бардак ему гарантирован первостатейный. То, что нужно, в общем, а главное, все быстро и практически без шума, не привлекая лишнего внимания. Когда Хромов вышел на улицу, вокруг по-прежнему царили спокойствие и благодушие. И лишь какой-то кот, перепутав времена года, залез на крышу и исполнял соло на трубе. Сергей вздохнул. «Какой приятный городок был!» Хлопнув Ильвиса по плечу, он кивнул ему в сторону машин. «С Богом, Томас, дальше все зависит от тебя». «Не переживай, старшой, главное...» не подставьтесь там. И да, запомни уж, наконец, я Томас». Хромов усмехнулся, глядя на весело улыбающегося во все тридцать два зуба товарища. А вот парадокс, год назад он даже представить себе не мог, что захочет хотя бы общаться с эстонцем, а теперь гордиться знакомством с этим человеком. «Война!» Он еще раз усмехнулся. «Аккуратней там. Все, мы пошли». И вместе с селиверством и еще парой бойцов, наряженных в трофейные шинели, решительным шагом двинулся через площадь в сторону ближайшей улицы. Позади взревели моторы, а еще минут через пять до разведчиков донеслись звуки беспорядочной стрельбы. Дополнили какофонию несколько взрывов гранат, как и положено, ему было пароли. Ильвис начал шуметь, и делал он это, стоит признать, громко. Томас Ильвес, недоучившийся курсант и лихой разведчик, был нетипичным представителем Эстонии. Об этом ему говорили с детства: слишком любознательный, слишком неусидчивый, и хоть и говорят, что разведка и интеллекта несовместимы, слишком умной. Но вот одну из хороших черт своего народа он унаследовал в полной мере: обстоятельность. Вот был его конек, а еще спокойствие умение не психовать по мелочи. И работать как надо, а не как придется. Неудивительно, что именно ему Хромов поручил командовать наиболее масштабной частью операции. Но и еще потому, что Ильвис был артиллеристом и лучше всех понимал кое-какие моменты предстоящего действа. Более того, он самолично готовил декорации к предстоящему спектаклю и постарался, чтобы они были как можно более качественными, сирич незаметными. ибо от этого зависела в том числе и его собственная жизнь. План, который предложил Хромов, был рискованным. Но когда они занимались разведением котят? С первых дней войны по лезвию ходили и ничего, живы, хоть и неоднократно порезались, да и красиво выглядели перспективы чего уж там. Технический план строился на одном единственном допущении, что немцы не захотят спустить с рук наглое похищение штабного офицера. И тем более офицеров. Сейчас, учитывая численность пленных, это выглядело более чем реальным. Как минимум, было на кого обменять своих. Но прежде стоило попробовать воплотить программу максимум, и ничего невероятного в том не было. Сложно и опасно, да? Но и только. Притворяя идею в жизни, Ильвис действовал со свойственной ему педантичностью. Сказано «устроить большой шум» он и устроил, расстреляв из пулеметов несколько попавшихся на пути немцев, а потом забросав гранатами что-то, функционалом напоминающее казармы. Неизвестно, что тут было раньше, но сейчас немцев, пытающихся сообразить, что происходит, болтало здесь чуть больше, чем до хрена. Впрочем, когда полетели гранаты, выяснилось, что рефлексы у них на высоте вполне здоровые. Бросились прочь, как тараканы из-под тапка. А В результате эффект от взрывов был скорее психологическим. Если кого и задело, то Ильвис этого не заметил. Но шуму было много. Первое, хотя и слабое подобие организованного противодействия, они встретили на выезде из города. Несколько солдат обстреляли бронетранспортеры из винтовок, но пули были обычными, не бронебойными, и даже сравнительно легкая защита гономагов выдержала. Ответ был куда более весомым – пулеметы хлестнули свинцом по стрелкам. Зацепили или нет, хрен знает, но фрицы, даже если остались целы, предпочли не рисковать. Прикинулись ветошью и не отсвечивали, что Ильвиса, в принципе, вполне устраивало. Ревя моторами и лязгая гусеницами, бронетранспортеры вырвались из города и рванули прочь по дороге. Больше всего Ильвис боялся сейчас, что заклинит двигатель, слетит гусеница или случится еще что-нибудь. Потеря мобильности грозила обернуться нешуточными проблемами. Однако продукт немецкого автопрома достойно выдержал испытания и вскоре уже сворачивала вырытые в снегу капониры, скрываясь от чужих глаз. Все. Теперь оставалось только ждать реакции противника. Немцы появились с немалым опозданием. Когда составлялся план, исходили из расчетов, что они смогут организовать преследование минут через 30-40. Просто потому, что в нападении участвовала пусть вшивая, но бронетехника, и в погоню придется отправлять что-то подобное. А моторы нужно завести и прогреть, что зимой делается отнюдь не мгновенно. Но фрица запоздали качественно. Видать, отсутствие командования сказалось. Пока в ситуации разобрались, пока решили, кто может отдавать приказы. В общем, они появились уже в полумраке, затратив на подготовку больше часа. Но шуровали они, как наскепидаренные. Видимо, очень хотели поквитаться с наглецами и совершенно не знали любимую поговорку Мартынова. не спеши, а то успеешь, и бросились в погоню всем табором, включая не только бронетранспортеры, но и танки, причем такие, каких Ильвис раньше не видел. Гоняясь за даватором, немцы сил не жалели, очень уж сильно действовал им на нервы лихой генерал. И неудивительно, что подразделения, участвующие в погоне за русской конницей, оснащались техникой более чем неплохо. и танками в том числе, причем не только легкими, но и вполне современными, тройками и четверками. Но так как с ними был вечный напряг, все же русские выбивали технику быстрее, чем германская промышленность успевала ее изготавливать, приходилось как-то выкручиваться. Ильвис не знал, что перед ним британские Матильды, или как их частенько называли, толстокожие барышни. Вообще, их здесь не должно было оказаться. В принципе, не должно немцы, хоть и знатные трофейщики, ухитряющиеся пристроить к делу любое попавшее к ним в руки барахло, но Матильд им досталось попросту мало. В основном, после бегства английских войск из Дюнкерка и последующей капитуляции Франции, соответственно, и использовали их крайне ограниченно. У Красной Армии этих танков и то было больше, как раз. В конце 41 первого года начались поставки «Матильд» по «Лент-Лизу». Но вот так получилось, что небольшое количество британских поделок оказалось под рукой. Случайность, немцы как раз закончили ремонт подбитых и вышедших из строя по техническим причинам машин и намеревались вести их обратно на фронт. Ну и передали отремонтированные танки временно для решения задачи по ликвидации прорыва русской конницы. откровенно говоря, не самый лучший это был танк для таких задач. У британцев, как известно, все не как у людей, и к танкам это относилось в полной мере. Вот и Матильда оказалась представителем тупикового пути пехотных танков. Предназначенный для непосредственного сопровождения пехоты на поле боя, он имел внушительные габариты – два крайне маломощных дизельных двигателя, низкую скорость и слабое вооружение 40 миллиметровое орудие это несерьезно плюс не самая высокая техническая надежность проблемы с проходимостью и притом защита на уровне тяжелых танков 70 миллиметров брони причем в круговую ну не совсем в круговую лоб чуть толще а корма немного слабей но в целом лучшую защиту на тот момент обеспечивал разве что кв Словом, неторопливая самоходная крепость для борьбы с конницей приспособленная мало. Из дюжины идущих по дороге танков «Матильд» было четыре штуки. Еще три ПЦ-4, одна тройка и четыре двойки. Сзади бронетранспортеры и грузовики с пехотой. По любым меркам внушительная сила. Русские со своими двумя танками смотрелись против них откровенно жалко. Но зато у них был серьезный опыт боев. А еще они били первыми. Идущая головной четверка вздрогнула и замерла. Просто встала. Т-34 в противотанковом исполнении не пошел в крупную серию. Специализированная машина в большой войне с ее многообразием ситуаций в долгосрочной перспективе уступает своим универсальным собратьям. Но сейчас бой велся в тех условиях, для которых этот танк, собственно, и предназначался. Много бронированных мишеней и дистанция, позволяющая работать прямой наводкой. И снаряд ударил в борт немецкой машины, аккурат, чуть повыше катков, проткнул танк насквозь и выскочил с другой стороны. Осколки, брызгами вылетевшие из брони, никого не убили, но ранены были все, башню заклинило, карданный вал разорвало пополам. Внешне машина выглядела почти целой. Две маленькие дырочки, но использовать ее без серьезного ремонта невозможно. Принцип устройства танковых засад и хромов и его заместители понимали отлично. Поэтому от плана Илья сейчас отклоняться не собирался. Да и чего тут отклоняться? Подбивается головной танк, затем тот, который замыкает колонны, и все, бери ее тепленькой. В маневре танки стеснены до крайности съехать с дороги на своих узких гусеницах в рыхлый снег тоже идея не лучшая. Остается только целиться получше дострелять да как можно быстрее. Конечно, вносят коррективы, поспевающие сзади пехота, но против нее был продуман вариант противодействия. Увы, реальный бой часто вносит в процесс коррективы, и этот случай не стал исключением. Замыкали немецкую танковую колонну как раз «Матильда». Логичное, в общем-то, решение – поставить самых тихоходных позади всех. Они с трудом держали двадцать километров в час, тогда как остальные танки даже не напрягались. Но при этом «Матильды» были наиболее защищенными из участников шоу. А вот Т-28, при всех его достоинствах, оказался не лучшей машиной для борьбы с британским чудом. Вообще, трехбашенный первенец советских средних танков был неплох в бою, что не раз доказал самым разным хамам. Модернизации, которым он подвергался, затрагивали в основном защиту, но вот орудие, стоящее в основной башне, оставляло желать лучшего. В момент создания танка оно было актуально как в отношении концепции применения бронетехники, так и по характеристикам. но сейчас его баллистика выглядела откровенно слабой. При длине ствола в 16,5 калибров она обеспечивала скорость фугасного, а бронебойных попросту не было, снаряда менее 300 метров в секунду. Достаточно, чтобы наводить ужас на пехоту, для которой 3 дюйма это страшно, только вот для борьбы с немецкой бронетехникой уже маловато. А ведь у Матильды борт был защищен лучше, чем лоб четверки первых серий, и потому взрыв русского снаряда на ее броне выглядел эффектно, но, увы, для вывода танка из строя огненной клякцы было явно недостаточно. Конечно, нельзя было сказать, что эффект от попадания полностью отсутствовал. Даже без пробития брони мощный взрыв заставил немецких танкистов понять, что чувствует лягушка, посаженная в колокол. Однако фрисов слишком хорошо готовили, да и трусами их никто не осмелился бы назвать. И несмотря на то, что весь экипаж был контужен, танк продолжал уверенно двигаться вперед, а башня со смешной 40 миллиметровой пушкой заворочилась, ища цель. Второе и третье попадания также не принесли успеха. А в отличие от советских и немецких танков, очень качественная английская броня даже осколков с внутренней стороны не давала, хотя состояние экипажа наверняка было не лучшим. Контузия в чем-то страшнее ранения, но пока что фрицы как-то справлялись с ситуацией, тем более что колонна из-за подбитого головного танка остановилась. А когда их орудие наконец-то пыльнуло и снаряд прошелестел в опасной близости от советского танка, стало ясно, что сейчас кому-то придется плохо. Снаряды, двухфунтовки, при несерьезных вроде бы габаритах, бронепробиваемость имели неплохую. Во всяком случае, не экранированный Т-28 издырявить могли запросто. Правда, фугасов в боекомплекте «Матильды» не было вообще. Ну не запихнешь в 40 мм нормальную порцию взрывчатки, но от этого танкистам было не легче. Спас положение Т-34 За то время, что экипаж 28-го возился с единственной целью, более современный танк спалил все четверки. Благо, промахнуться с такой дистанции было сложнее, чем попасть. Даже темнота не спасала сгрудившиеся в кучу остановившиеся танки. А затем в 34-ке сообразили, чем может кончиться для коллег дуэль с Матильдами, и вмешались. Тут и проявились лучшие качества Ильвиса. В училище он на лекциях не спал. И сейчас, организуя засаду, постарался расположить танки так, чтобы простреливать дорогу на максимально широком участке. В результате обстреливать Матильд он мог без особых проблем, что, в принципе, и решило исход боя. Когда три снаряда с интервалами в 5 секунд проткнули лобовую броню ближайшего к Т-34 танка Матильда, Стало ясно, что игры закончились. Немцы моментально перестали обращать внимание на второй танк, хотя, возможно, это было ошибкой. От попадания Т-28 спасало лишь то, что в снегу он был зарыт по самую башню, густо обляпанную известью, и в полумраке точно засечь его немцам никак не удавалось. Ориентировались они на вспышки выстрелов, что было не слишком удобно. Точно так же им пришлось ориентироваться, пристреливаясь по Т-34. На этом фоне полученное советским танком попадание выглядело скорее случайностью, и, честно говоря, счастье немцам оно не принесло. Наклонная форма маленькой башни доставляла немалый неудобств танкистам, сжимая внутреннее пространство, но сейчас помогла. Снаряд выбил сноб искр, оставил на броне длинную царапину, и ушел куда-то влево и вверх. На этом успехи немцев закончились. А вот у артиллеристов Т-28 они, напротив, почти сразу же начались. Как только стало ясно, что тяжело бронированными «Матильдами» занялась специализированная машина, они перенесли огонь на менее защищенные цели и со второго выстрела разбили двойку. В дребезге разбили. После взрыва фугаса на месте танка остались двигатели с гусеницами и днище. Все остальное в живописном беспорядке было раскидано по окрестностям. Следующим выстрелом накрыли ПЦ-3. И хотя машина смогла развернуться, подставляя снарядом лучше защищенный лоб, да и вооружение танка для начала войны было вполне адекватным, успехов его экипаж не добился. Попасть не удалось, хотя стоит признать, старались. А самим хватило одного снаряда. 30 миллиметров брони совершенно неадекватная защита против трех дюймовки. От взрыва лопнул сварной шов, и сталь просто разошлась, впустив в танк сноб огня и осколков. Из пяти членов экипажа живыми остались двое, боеспособными никто. Еще несколько выстрелов перевернутый. ПЦ-2, и экипажи уцелевших машин, убедившись, что их 20 миллиметровые скорострелки бессильно сделать хоть что-то, бросили танки и кинулись на утек. Поле боя осталось за русскими. Но схваткой танков дело не ограничилось. Идущая позади них пехота вляпалась не меньше. Зенитки, размещенные вдоль дороги, первыми же очередями в упор разнесли гономаги, после чего врезали по грузовикам с пехотой. Их поддержали огнем пулеметы из бронетранспортеров, внесла свою лепту и расположившаяся в засаде пехота. Довершил разгром, выпалший на дорогу Т-28, экипаж которого жаждал реабилитироваться за неудачное начало боя. Громыхающее, плюющееся огнем чудовище проползло по дороге, сметая все на своем пути, И на том бой закончился. Если кто-то из немцев все же уцелел, то предпочел зарыться в снег и не подавать признаков жизни. Достаточно мощное соединение, усиленное бронетехникой, перестало существовать менее чем за 10 минут. Разведчиком бой обошелся в четверых раненых.